После уничтожения баварского ланга в первой половине XVIII века, Острожская ординация по женской линии перешла в управление Сангушком. Януш Сангушка, не обращая внимания на закон о майорате, раздаривал земли направо и налево. В 1772 году, опасаясь выступления Пруссии и Австрии на стороне Турции в русско-турецкой войне, Екатерина Великая вынуждена пойти на первый раздел Польши. В итоге к России отходят восточные районы Белоруссии: Полоцк, Витебск, Могилёв; к Пруссии Балтийское побережье; к Австрии западная Украина и Галиция. Речь Посполитая перестала существовать. Королем Польши семь под давлением Екатерины избирает Станислава Августа Понятовского, вторую после Сергея Салтыкова «Большую любовь» великой тогда еще княгини Екатерины. Острожская ординация формально оставалась в составе Польши, попадает в прямую сферу влияния русской короны. Орден озабоченный судьбой Острога, посылает в Санкт-Петербург кавалера Саграмоса. Заручившись поддержкой Екатерины, Саграмоса в 1773 году прибывает в Варшаву, где вынуждает короля учредить комиссию для разбора претензий ордена на Острог. Комиссия, в свою очередь, выносит вердикт, князю Адаму Панинскому, маршалу конфедерации и совладельцу Сангушки по острогу образовать командорство из своей доли в пользу ордена госпитальеров. Панинский соглашается, и Саграмосо возлагает на него крест рыцаря по милости. Однако двустороннее соглашение должно быть санкционировано Ассамблеей трех стран — Пруссии, Польши и России. 18 января 1774 года Саграмоса открывает конференцию вступительной речи. Если мои скромные и миролюбивые предложения будут отвергнуты конференции, их придется передать на рассмотрение другим силам. Эти другие силы есть силы русских армий. 16 июля 1776 года подписано трехстороннее соглашение об образовании Великой Польской Приории на базе Острожских земель из шести командорств. Саграмоса получил от ордена пожизненную пенсию в 10 тысяч туринских лир ежегодно. Однако польские смуты так и не позволили ордену наладить сбор средств с Острожской ординацией до того времени, о каком ведется речь в этой книге. После французской революции и конфискации у ордена всех поместий во Франции, Острог остается последним имением ордена в Европе. «У святого римского престола много паствы», — медленно сказал де Арахан но у него нет армии. Единственное войско его святейшества папы, орден рыцарей госпитальяров под командой вашего покорного слуги. Дарахан поднялся из-за стола, подошел к шпалерам на стенах зала За индийского охотника Венеция предлагает сорок тысяч флоринов, — задумчиво сказал он, остановившись перед ценнейшей из шпалер подарком Людовика XIV. «Годовой доход с Острога — это в десять раз больше», — прочитал Лорес мысль магистра. «А последние поместье ордена по берегам Роны французская революция вот-вот превратит в миф». Помолчали. «Но царица сама поймала себя в ловушку», — сказал, наконец, Лорес. «Одна просьба важная...» принять посла другая пустяковая послать им капитана на балтику в шею начал было доломье украдкой разглядывая обнаженную пастушку на ближнем гобелене но изложены одним письмом продолжал лорос если удовлетворить мелкую но отказать в главной, то нельзя будет сказать что орден отверг в целом письмо императрицы когда меркнет свет на западе — Смотрит на восток, — задумчиво сказал Дарахан. — А на востоке Россия. Не только деньги, барон, не только деньги. — Утопающему все равно, какой конфессии принадлежит Соломенко, — усмехнулся Лорос. — Значит, тонем, — подумал он вдруг про себя, и впервые за долгие годы власти холодок пробежал по хребту адмирала.